бонус. Руки замёрзли, ноги замёрзли, и даже сердце превратилось в кусочек льда, больно покалывая острыми краями нежное нутро. Я замерла на узкой ступеньке, ещё мгновение назад уверенная, что готова выбираться из повозки, сейчас я смотрела на знакомое крыльцо, укрытое пушистым снегом, ледяными пальцами сжимала руку Кощея и не могла решиться на первый шаг. Встречать дорогих гостей никто не вышел по одной простой причине. Никто не ждал нашего появления так рано. Только рассвело, а мы уже у дверей. Василиса мягко позвал Кощей, погладив большим пальцем мою озябшую ладонь. Только не говори, что боишься. Боюсь? хрипло с негодованием переспросила я. Как несерьёзно он оценил то, что я ощущала. Да я сейчас чувств лешусь от ужаса, что бы ты знал. Проблемы мои были ему чужды. Кощей лишь посмеиваясь покачал головой. Не стоит. Едва ли твой отец поймёт всё правильно, если я вдруг внесу бесчувственное тело его дочери в дом на руках, как бы жертв не случилось. Каких жертв? Тебя поди заломай, проворчал я, но со ступеньки неловко сошла, прямо в лёгкий поскрипывающий под сапожками снег. Выпав за ночь скромным ковром, он укрыл дорожку, ведущую к дому, задорной искрясь под холодным солнцем. "Ну, разве ж я о себе пекусь?" хмыкнул Кош, давая понять, что он сейчас о моих родных заботу проявлял, а я не поняла и не оценила. "Ну, пойдём", решила я. И осталась стоять на месте, затравлена взгляде прямо перед собой. Ещё пока мы в главные ворота въезжали, да по знакомым улицам ехали, я храбрилась, а теперь всё. Не осталось храбрости. «Пойдём», — согласился дорогой муж и, быстро поцеловав мои холодные пальчики, безжалостно потащил вперёд, приобнимая за плечи и не давая возможности даже чуточку замедлиться. Я дышала глубоко и часто. Человек способен привыкнуть ко всему. Это я знала наверняка по собственному опыту, ибо сама сумела со многим свыкнуться: с тем, что мужа надо звать по имени, что змея теперь тоже часть моей семьи, пусть и не самая лучшая, что я жена царица и будущая мать будущего наследника. Будущее это, благодаря старательности коша, обещало в скором времени стать настоящим, и с этим я тоже готова была свыкнуться. Даже с чувствами своими смирилась. Пусть неловко, но очень чистосердечно и вслух признавшись одним чудным осенним вечером, что замужество моё вышло очень удачным, и мужа я люблю, хотя временами он того и не заслуживает, и к ответной своеобразной, несколько резкой, но искренней любви нечести я тоже сумела привыкнуть. Но то я родные мои не имели возможности в небезопасных условиях мириться с неизправимым и неизбежным запертые в тринадцатом государстве дурными надеждами тугарина против воли вынужденные привыкать к нечести. Василиса, прекрати бледнеть, вздохнул Кош, а за спиной царапая крышу повозки острыми когтями, согласно каркнул ворон. Ты не захотела, чтобы тугарин с Гарынычем ехали, и они не поехали, так чего же? "А ты считаешь, что им надо было ехать?" возмутилась я. "Что бы кого-нибудь удар хватил? Сегодня рождение Анастасии празднуем, не зачем на чужой смертью в тот же день горевать". Он посмотрел на меня выразительно, но промолчал, при себе оставив мысли о слабосильности и смешной впечатлительности людей. Дойти до крыльца мы не успели всего несколько шагов, когда дверь резко отворилась, и на мороз, кутаясь в шаль, выбежалася ная девка. Выскочила с пустым ведром, увидела нас, кощее, да так назад и бросилась испуганно вежжа. Обиженная и негостеприимной встречи нечесть, с укором посмотрела почему-то на меня. Что? Я, когда тебя в первый раз увидела, не вежжала. Я внимательно посмотрела на коша, хотя тогда ты совсем страшненький был. Он так и остался седым и каким-то острым, но уже не пугал бледностью и не так сильно от людей отличался. Просто немного странный, мрачный мужик со страшным взглядом. «Я очень ценю твою смелость», — с иронией отозвался он. И чувство так-то. Кощей попытался вновь возобновить путь, чтобы бесстрашно ворваться в дом, в самую гущу паники и неразберихи, что сейчас, вероятно, царили там после известия о прибытии княжны с мужем. Я уперлась каблучками в снег, не желая идти. «Давай тут подождем», — Попросила робко и вместе с согласием получила лёгкий поцелуй. Просто едва ощутимое прикосновение к волосам, но мне полегчало. Первой встречать дорогих гостей выбежала именинница. Настасия в красивом красном сарафане с наскоро наброшенной на плечи пушистой шалью вырвалась из душного дома, замерла на мгновение на крыльце, жадно вглядываясь в меня, полная тепла и рвущегося изнутри ликования. Она не замечала мороза, не чувствовала, как скользят по снегу домашние лёгкие башмачки. Она бежала ко мне. Налетела, закружила в аромате мяты и сдобы, оглушила радостным визгом и почти забытым, очень растроганным «Васька!» «Ну чего ты?» — смущённо пробормотала я, не решаясь отбиваться от её объятий. Искоса глянув на Кащея, я поймала его понимающую улыбку и совсем смешалась. «Настька, пусти!» И не думай, и не мечтай, пробормотала она, зарывшись носом в меховой ворот моей шубки. Отец от царя после твоего сватовства совсем подавленный вернулся. Мамка всю ночь проплакала, и всё ещё бывает плачет. А я уж думала, хранить тебя пора вскорь придёт. Мы же каждый раз голубе с веточкой отсылая, боялись, что ответа от тебя не дождёмся. Я так рада, что ты приехала. Кощей хмыкнул. Было очень необдуманно с его стороны привлекать к себе внимание моей энергичной сестрицы. Настасья отстранилась от меня, тут же позабыв о былом горе, но всё ещё крепко сжимая их в сильных объятиях, и серьёзно занялась внимательным, даже придирчивым осмотром моего мужа. Её, в отличие от синной девки, увиденное не впечатлило. И что? Правда кощей бессмертный? С сомнением спросила она. Кощей ничуть не обиделся он. но не уверен, что бессмертный. Это как? Есть причина подозревать мою смертность, вежливо ответил он. Но мы и не проверяли, и не будем, поспешно влезла я в их разговор. Аспет уже предлагал и не раз узнать наверняка, что сотворил с государем человеческий свадебный обряд. Сделал ли он его бессмертным или просто стряхнул с бессмертия прилипшее проклятие? Я решительно была против, и пока ещё никому не удалось меня переупрямить. Просто первым делом я про обряд бросилась читать, который должен был правду о Кощеевой жизни рассказать. Впечатлилась списком колюче-режущих предметов, задействованных в нём, прикинула, сколько крови из царя придётся вытянуть, чтобы всё получилось, и решила, что мне муж живым нужен. Пусть и таким интригующе неопределённым. Настасья ещё раз осмотрела Кощее и вновь уткнулась в меня, жарко зашептав на ухо: "Васька, а возьми меня с собой, в земле нечестие а, погостить". Но совсем, почувствовав, как я дёрнулась, она крепче сжала руки и поспешно исправилась. "Или очень надолго, прошу, душа моя, не бросай меня здесь". "Ты что такое говоришь, бестолковая? Куда я тебя? Так к себе?" Меня ласково погладили по плечу. Колюш, даже сам Кощей бессмертный вполне за человека может сойти. Ну, в темноте и с закрытыми глазами, то уши всякая другая нечисть меня не испужает. Ну, возьми, я помогать тебе буду. Всё, что захочешь делать, только не оставляй меня тут. Это с чего такая горячность? За подозрила я неладное. Так ведь это тебе повезло до 17 годков свободно проходить, прошептала она, жалобно шмыгнув носом. А ко мне уже какой-то царский халуй сватается, сильно важная птица. Настасья, попыталась я быть строгой, провалилось всё в ту же секунду. Не возьмёшь с собой? Сбегу. У меня пример хороший есть удачного побега. По твоим следам сестрицы пойдут, так и знай. «Моё царство ещё одной избежавшей княжны не выдержит», — с трудом сдерживая улыбку, заметил Кощей, всё прекрасно слышавший, как бы Настя не шепталась. «И что ты предлагаешь?» — беспомощно спросила я. «Пригласи её погостить. Дозволение твоего отца я добуду». «Вот видишь», — воодушевилась Настасья, «да только я её радости не разделяла». Утешало лишь одно: познакомившись с моей сестрой поближе, кожь сам поймёт, как был неправ, зазывая её в гости. Васенька, всхлипнул кто-то с крыльца знакомым голосом, и сердце моё сжалось. Мысли о больших проблемах нечести, что образуются с появлением в их жизни Настики, тут же вылетели из головы. Я не сразу заметила, что на нас посмотреть вышли почти все гости, и на крыльце было тесно от любопытствующих. Я видела лишь одну фигуру, зябко обнимавшую себя за плечи. Легко выскользнув из рук отвлекшейся сестры, я бросилась к маме, не думая, как оно может со стороны выглядеть. «Мамочка!» – налетела, обняла крепко, уткнувшись в тёплое плечо, и разрыдалась. В волю поплакать мне, правда, не позволили. «Василиса, ну что же ты?» – посетовал кощей, брошенный мною на дорожки. «Теперь они думают, что тебе плохо со мной живётся». Не хотя оторвавшись от маминого плеча, я обернулась. Муж мой, непребиваемый, стоял там, где я его оставила, улыбался безбоязненно и с лёгким прищуром смотрел на родню. Рядом с ним, но на расстоянии, топталась Настасья, вроде как опасаясь не видали такой, но испытывая жгучий интерес, способный посоперничать со здравым смыслом, которого в общем-то в моей сестрице раньше и не наблюдалось. Отбивать тебя будут Заметил Кош, как мне показалось, с предвкушением. Я проследила за его взглядом и сдавленно простонала. Дядюшка Иеремей стоял набычившись, готовый идти ломать кости негодному мужу. Кош, его недобрый взгляд встретил с лёгкой полуулыбкой. Он был уверен в своей непобедимости. Я, в общем-то, тоже в ней ничуть не сомневалась, но ещё я была уверена в силе дядьки, который на моей памяти ни едижды не проиграл в бою. Силы их казались мне равной, хоть и понимала я, что это не так, и не хотела бы знать, кто из них на самом деле окажется сильнее. Потому, не хотя отпустила маму, сбежала с крыльца, быстро вытирая мокрые щёки, схватила мужа за руку. Да так и потащила за собой, накрепко вцепившись в его ладонь, на ходу заверяя ошалевших родственников: "Это я соскучилась очень, ничего такого вы не подумайте". Мне не верили, считали, что я совсем запуганная и оттого поглупевшая. Просто опасаюсь, правду говорить. Попервой я этого не замечала, увлечённая своими переживаниями. А чуть погодя, когда всем представленный Кощей предложил мне не охранять его от родни, а пойти уже и поговорить с мамой, я охотно подчинилась, но далеко уйти не смогла. На полпути к желанной цели была поймана дядькой и угрожающей прижата к стенке требованием всю правду рассказать. «Уж если что, я ему голову-то оторву, плевать, что бессмертный», — глухо пообещал он, горя желанием защитить родную кровиночку. И я невольно расхохоталась, негромко, зажав рот ладошкой, а от смеявшейся с трудом из себя выдавила: "Хош поверь, дядь, не за что лишать Кощея головы. Лучше посочувствуй ему, всё ж таки в жоны никто не быть, а я досталась". Дядька Еремей нахмурился недоверчиво: "И что, не обижает?" Я покачала головой, губы сами собой расплывались в широкой улыбке. Славной я живу, поверь, и отцу расскажи, чтобы он больше не хмурился. «Восятка, не темни», — сурово потребовал дядька. В его картину мира совсем не вписывалась счастливая жизнь с жуткой нечистью, что в сказках неизменно получала по заслугам от крепкой богатырской руки. А тут злодей, непобежденный, женатый на его воспитаннице, да еще и сидит за княжеским столом, непорядок страшный, который разрешать требуется. Разве ж я стала бы тебе врать, спросила я с негодованием, возмущённая больше даже не тем, что дядька Кощей в злодеяниях каких-то подозревает, а тем, что уверен, будто меня мог бы кто-то безнаказанно обижать. Сам же обучал, а теперь сомневается. Раньше бы не стало, покладисто согласился он, упрямо добавив: а теперь, чей не знаю. Хорошо у меня всё, никто меня не обижает. Промыша и бы юначий преступный сговор попортили мне немало крови, я решила умолчать. Не зачем кому-то, кроме Коша, знать, что на самом деле меня очень даже обижает, вредная мелкая нечисть. Баюн требовал, чтобы я училась записанные жизни описания рассказывать, развлекался самолюбованием во время моего обучения и страшно раздражал, но я всё ещё надеялась, что скоро коту самому всё надоест и он сбежит, поджав хвост. Она потому отказывалась принимать государеву помощь и не соглашалась запугивать бы Юна родным мужем, пока к ото не надоедало. Ты смотри, Васятка, ты только скажи, уж мы и на тёмного царя у право найти сумеем. Не думай, что раньше возвлять не отправились. Всё на слово царское надеялись, да на обещание, что сам он невестку свою возвернёт. Я улыбнулась и невольно посмотрела туда, где за столом с терпеливым интересом Кош выслушивал эмоциональные заверения Настасии. Сестрица будто только того и ждала, когда я освобожу место, чтобы пристать к бедной нечести с каким-то своим предложением. Настька всегда была богата на выдумки, и я просто надеялась, что Кошю хватит терпения её выслушать. Градня косилась на сумасбродную именинницу с неодобрением. Но открыто осуждать её горячий интерес к опасному гостю не решалась. Кош, словно почувствовав мой взгляд, повернулся на мгновение, оставив Настасию без внимания, чего так слово даже не заметила, и посмотрел на меня, вопросительно подняв бровь. Д дядька Еремей настиг меня в дверях, дота да мы заловила и пытал вопросами, и если бы я сейчас хоть как-то помощи попросила, дядьку бы вынесла вместе с дверным проёмом. Но я только покачала головой, чувствуя, как улыбка моя становится шире. Ну разве ж за меня стоит беспокоиться? Да мне впору завидовать. Конец.